Последний пир женихов. Кто-нибудь из женихов, например, Леокрит, сын Евенора, скоро мог бы рассказывать так в царстве мертвых уже. Умертвить телемаха? Ну да, идея такая была. Перед пиром ее обсуждали, как оказалось перед последним. Амфеном всех смутил. Видели мы, как взлетел орел с голубкой в когтях. Нам-то что, взлетел и взлетел, только амфином испугался. Это сказал дурное предзнаменование. Ну его, Телемаха, лучше попируем, друзья. Вот мы и пошли. Телемаху опять повезло, а нам нет. Знал бы он тогда, что его убьет Телемах. Так и говорили женихи в царстве мертвых уже, слетевшимся им навстречу теням. Был день Аполлона, праздник, поэтому пришли пораньше, немедля забили животных, которых уже для нас привели. Корову, баранов, огромных боровов. потроха жарили прежде всего, наивкуснейшие. Вино нам подавали в двуручных кубках». Хлеб в корзинах разносил Филойтий, главный по коровам. В общем, все начиналось прекрасно. Одно не нравилось нам — присутствие вчерашнего бродяги. Он нагло сидел у порога, и что больше всего задевало, ему не надо было попрошайничать. Телемах... Мало того, что снабдил оборванца столом и скамейкой, сам преподнес ему золотой кубок полной вина, до да жирных подал еще потрохов. На зло нам, разумеется. Он еще и дерзкие слова произнес, как бы показывая, кто в доме хозяин. Мол, ты мой гость, старик, а если кто против тебя рот разинит, твоему обидчику не поздоровится. Ничего себе раскукарекался. Так нам сказал Антиной, видно, цыпленок подрос, да и плевать. Пусть скажет Зевсу спасибо за птичек в небе, если бы не предзнаменование, давно бы кокнули дурачка. Телемах это слышал, но ничего не ответил. Ктесип, сын Полиферса, он с острова самый богатый, нет, очень богатый жених. В царстве мертвых скоро тень его так говорила. «Всему свои пределы, моему терпению тоже». В Аполлоновой роще горожане принесли жертву и устроили свой праздничный пир. Так вот ему доставили мясо оттуда, так пожелал Телемах. «Кусок прекрасного мяса ему». Телемах издевался над нами. Я не вытерпел, встал, чтобы руке для броска было свободнее. Ну, хорошо, говорю, пусть и от меня получит заслуженное, да как метну в него коровью ногу. Только старик увернулся, а нога чуть стену не пробила. Выявил все-таки из себя. Не сдержался. И хорошей он меня улыбочкой наградил. Никому не желаю напороться на такую улыбочку. Жених Агилай, сын Домастора, в царстве мертвых скоро тень его так говорила. Телемах дал грозную отповедь к Тисипу. Вообще-то он ему угрожал. Если бы ты попал в моего гостя ногой корова, я бы тебя копьем проткнул. И вы, — нам говорил, — вы тут все не смеете наглеть. Я повзрослел и знаю, что делать. Может быть, я и не справлюсь со всеми, вас много, но, коль вы сильно смерти моей хотите, знайте. Я у себя, я в отчем доме, и мне проще здесь умереть, чем наблюдать, как его разорители... «Нагло унижают моих же гостей, и обуянные похотью творят непотребство с рабынями, их понуждая к разврату». Он так сказал. Мы приумолкли, и не ожидали. Я попытался его успокоить, говорил ему, послушай, «Долгота сватовства нам всем неприятна, нас всех это изводит, и все же мы понимаем и тебя, милый наш телемах, и драгоценную Пенелопу». Мы ведь тоже могли иногда сомневаться, жив или нет, Одиссей. Состоялась бы свадьба, представь, а тут бы и он возвратился. И что бы тогда? Отсюда издержанность наша. А ты не ценишь ее. Но это все в прошлом, приятель. Больше сомнений нет, он не вернется. лопа. сделать выбор должна. Время настало. Так я ему говорил. Он, кажется, чуть-чуть успокоился. Он даже сказал, что вовсе не против, чтобы мать его сделала выбор. Но но что после «но», я помню, неважно. Потому что с нами что-то случилось. Непонятное что-то случилось. А то с ними случилось, что Афина... Решила на время помутить сознание женихам. Так они потом рассказывали в «Царстве мертвых». «Стало вдруг нам смешно почему-то? Стали мы, женихи, хохотать. Смотрели друг на друга и хохотали неудержимо. Хохот был такой, что от него наши лица изменялись до неузнаваемости, и от этого нам было еще смешнее». Мы стали есть сырое мясо, рвать его зубами, пачкаясь кровью, давясь хохотом. Мы переставали различать предметы, потому что глаза нам заволокло от слез. Смешанные чувства при этом владели нами. Кроме веселости были страх и тоска. Хотелось выть, И некоторые завыли, насколько могли они выть, не прекращая смеяться. Раздался вой, и послышались вопли... Феоклемен был с нами, он закричал, «О, вы пропащие, жалкие, нет вам спасения! Ваша голова окутала марево, Есть ли они на плечах? Не вижу, вижу! Кровь расплескалась по стенам, Каждый угол в крови, каждый проем, Вижу прозрачные тени наполнили двор, Хлынут потоком в подземелье реба, Солнце съедено тьмой!» Хохот не умолкал. Евремах едва смех поборов, нашел в себе силы воскликнуть. Он спятил, а он призраков видит. Друзья, ему здесь потемнело. Гоните на площадь, а то он задохнется от темноты. Он сам уходил. Он сказал напоследок, что наша погибель близка. Мы все обреченные. Губителям Одиссеева дома в этом доме спасения нет. Смех наш злобой сменялся. Издевались мы над телемахом, оскорбляя его гостей, кричали, — А чего твои гости такое дерьмо, телемах? Один попрошайка бродячий, другой бездомный дурак-прорицатель. Где ты находишь таких? Мы их, пожалуй, кому-нибудь продадим. А что, на корабле в рабство? Секелы купят, им продадим. Они строгости любят, а нам выгода будет. Так мы смеялись. Молчал телемах, и тот на пороге, он тоже молчал. Иные из нас приметили Пенелопу. Молча сидела она за колонной, не шевелясь.